Если все подготовлено, я отправляюсь. Бишоп осмотрел небольшой по виду, но очень вместительный армейский рюкзачок, который были уложены несколько портативных раций, переносной компьютер и компактная система связи, действующая с помощью направленного лазерного луча. Там же присутствовал комплект легких батарей, а боковые кармашки оттопыривались несколькими гранатами с вакуумным зарядом. Мало ли какая неприятность приключиться по дороге. Иной, нет сомнений, неплохой охранник. Однако надо учитывать, что кроме него в зданиях Айрон-Рока сидят еще 20 штук громадных, злобных и испытывающих к человеку патологическую неприязнь зверюк. «Что значит я отправляюсь?» Переодевшаяся в зелено-коричневый армейский комбинезон Маша искренне возмутилась. «Бишоп, кажется, я приняла решение». «Господин Казаков», — андроид указал большим пальцем на лейтенанта, Категорически против. Остальные тоже. Я предлагаю вам остаться. Поймите же, что вы будете для меня только обузой. На меня одного иные не обратят никакого внимания. В крайнем случае, я способен более адекватно обороняться или заставить животных отступить с помощью имитации звуковых сигналов серебристых иных. Вот и отлично, согласилась Маша. У тебя есть замечательное средство воздействия на хищников что позволит нам без каких-либо осложнений пройти в административный корпус. Неужели тебе не понять, что настоящему человеку террористы поверят больше, чем чем тебе? Сергей, я непременно должна пойти. Буду потом рассказывать внукам. если вас там сожрут иные или пристрелят террористы, у ваших внуков будет очень мало шансов появиться на свет. С раздражением ответил Казаков. Последний раз прошу, откажитесь. Это же... Это даже не самоубийство, а что-то гораздо хуже. На земле загляните к психоаналитику. Пусть определит, откуда идут подсознательные суицидальные намерения. Если так уж необходим человек, то я могу пойти сам. Ничего подобного, фыркнула Ельцова. Поезд ушел. Я иду, и никто меня не отговорит. Хватит дискуссий. Сергей, где моя винтовка? «Господи Иисусе!» – простонал Казаков. «Вам что, не дают покоя сомнительные лавры киношных супергероев? Хотите, чтобы про вас тоже сняли кино в Голливуде? Возьмите. Магазин полон. Два сменных. У Бишопа пистолет с плазменными зарядами и гранаты. На связь будете выходить через каждые пять минут. Ясно?» «Ясно», – спокойно сказала Маша. «Можно идти, господин лейтенант?» Решили так бип как существо выносливое и обладающее недостижимыми человеку качествами отправится к центральным воротам колонии пешком вместе с иным жарко конечно но андроид выдержит и даже не запыхается остальная команда вместе с машей прибудет к внешнему периметру айрон рока на транспортерах фарел мистер мак эван доктор гильгф и двое врачей останутся на Цезаре, поддерживать связь с основной группой и если операция будет слишком кровавой, подготовить медицинский блок корабля к приему раненых. Первую помощь на месте событий могут оказать и сами военные, обученные, да и личных аптечек в достатке. Сейчас Казаков и его грифоны снесут либо с помощью дезинтегратора, либо минами заваренные центральные ворота и высадят Машу на территории базы, когда подойдет андроид вместе с иным. Второй вездеход где будут находиться Эккард и его антитеррористическая группа, возьмет под охрану главную улицу Айронрока. В общем, старый план с небольшими дополнениями. После того, как Мария Ельцова вместе с Бишопом установят связь с оперативным центром корабля и станет ясно, насколько террористы готовы к сотрудничеству, будет избран один из двух дальнейших сценариев. Первый – прорваться в здание, уничтожить боевиков джихада, а затем вывести заложников. В этом случае гарантированы массовые жертвы. И второй эвакуировать всех людей из Айрон-рока с помощью самих террористов, что гораздо предпочтительнее. Остается надеяться, что Маша и Андрюя сумеют уговорить господина Исура, о котором рассказывал Дугл. Оба транспортера, предоставленные владельцем Цезаря, и второй, уцелевший после неудачной экспедиции на Сцилу, пробежали по светлым, идеально ровным плитам посадочной площадки оставив за собой башню автоматического центра транспортного контроля, вырулили на широкую дорогу, ведущую к Айрон-Року, чьи корпуса, выстроившиеся в ровный квадрат, напоминали старинную крепостную стену, архитектор которой страдал пристрастием к прямым линиям и техногенной эстетике. Огромные двустворчатые ворота, ведущие к обширному внутреннему двору базы, были естественно закрыты, автоматические запирающие устройства повреждены направленными выстрелами. Руководители акции, проводимой джихадом, лишь создали для себя дополнительные проблемы, решив, что иные не прорвутся за ограду. Любой черный хищник мог безо всякого труда забраться по отвесной стене, а вот люди были не в состоянии выйти обратно к летному полю. Таким образом, и заложники, и террористы оказались в двойной засаде. Иные находились внутри комплекса, а снаружи его опоясывали наглухо запертые строения. Дугал объяснил, что по приказу Исура перекрыли все выходы, кроме единственного, через который компьютерный техник сбежал в горы. Конечно, боевики джихада могли взорвать закрытые ворота, но иные не выпускали людей из центрального здания, нападая на любого, осмелившегося высунуть нос наружу. Казаков знал, что операцию непременно нужно завершить до заката, потому что в темноте придется полагаться только на приборы ночного видения и системы автонаведения оружия. а к ночи Иные станут гораздо более активны, и им не составит труда нанести людям ощутимый урон. По расчетам программы ориентации Цезаря в пространстве заход солнца на Геоне должен произойти через 1 час 40 минут. Машина, в которой находился Эккард и его люди, оставалась пока в арьергарде. Господин обер-лейтенант повернул свой гусеничный вездеход налево и остановился метров в двухстах от центрального въезда в базу. Казаков же лихо притормозил перед воротами, сержант перепроверил показания биосканера и детектора движений, улавливавших только два сигнала, от бишепа и от иного, двигавшихся позади, и кивнул командиру. Можно. Кормовые люки транспортера открылись, и Казаков вместе с двумя рядовыми вытащил из машины некий странный прибор, больше напоминавший пушку с широким раструбом, оснащенную тяжелым энергетическим блоком. И собственным миниатюрным компьютером. Подобные боевые устройства были приняты на вооружение армии Империи всего года два назад и все еще не получили широкого распространения. Игрушка слишком дорогая, невероятно нежная и капризная. Между прочим, специалисты, ее разрабатывавшие, сами не до конца понимали, что именно изобрели и на каких физических принципах оно работает. Этот тип оружия назывался малоосмысленным словом – дезинтегратор принятым скорее в лексиконе авторов фантастических романов или фильмов, а также больших любителей виртуальных игр. Суть его действия состояла в следующем. Синтезируемый поток лучей с определенной длиной волны разрушал связи между молекулами металлов, превращая стальные плиты в невидимую человеческому глазу пыль. Работал дезинтегратор только вблизи от объекта поражения, жрал уйму энергии и накрывал лишь очень небольшую площадь, Не более 20 квадратных метров. Однако для створок ворот Айронрока этого было вполне достаточно. Казаков при помощи своих солдат установил орудие рядом с правым бортом вездехода, полголоса чертыхаясь, набрал команды на клавиатуре, сфокусировал поток лучей на объекте. На маленьком прямоугольном мониторе появилось слово «разряд», а спустя секунду на глазах у изумленных зрителей тяжеленные металлические пластины, из которых были собраны ворота, просто исчезли, словно их и не было никогда. Ветерок унес облачко пыли. «Настоящее волшебство!» — завороженно пробормотала Маша, выбравшаяся из вездехода посмотреть на действие невиданного оружия. «Круто! Не дать не взять магия!» «Техника!» — презрительно отозвался Казаков. «И потом уже требуется смена батарей. Хотя вещица полезная!» Если бы мы подорвали створки минами, на звук сбежались бы иные со всей округи. Ладно, ребята, убираем обратно. И смените на приборе аккумуляторы. Может придется... растворять двери административного корпуса. Транспортер миновал широкий пролом в воротах и въехал на территорию Айронрока. Через иллюминаторы были видны сильно поврежденные трупы, разбросанные по центральному проезду. в основном Люди в камуфляже, без всяких знаков различия. Наверняка террористы, пытавшиеся прорваться к выходу из комплекса. Кое-где валялось оружие. Окружающие одноэтажные здания смотрели выбитыми выстрелами стеклами и щербинами от пулевых попаданий. «Если верить схеме», — вслух рассуждал лейтенант, «вокруг нас жилые строения. Прямо по курсу два хозяйственных. Сразу за ними корпус администрации». К сожалению, туда мы проехать не сможем». Скрипнув черными шасси по дорожному покрытию, вездеход остановился перед темно-желтым зданием, в котором, видимо, находился технический центр и насосная станция, подававшая воду на обогатительный завод и в дома поселенцев Машина Эккарта, как и было приказано, миновала ворота и замерла по правую сторону от въезда. «Ждали только Бишопа».